Эпилог. Три года спустя. Звук сообщения отвлекает от завтрака. Тянусь за телефоном. Провожу пальцем по экрану, взглядом пробегаясь по строкам. морщусь прикусываю губу, дабы не ругнуться вслух, кося взгляд на сына, что уплетает кашу за обе щеки. Миша в последнее время стал повторять все, что услышит. — Что там? — встревоженно спрашивает Ник. «Мама!» — отвечаю мужу, тяжело вздыхаю. «Что на этот раз?» Делая глоток чая и забросив печенье в рот, продолжает муж. «Он возмущается. Почему ей не прислали приглашение на твой день рождения?» Прикрываю глаза. «Можешь написать, что я не желаю видеть ее на своем празднике?» Подсказывает, как мне сделать. «Это не поможет, ты же знаешь». Кладу телефон на стул, поднимаюсь. Аппетит пропал. — Оль! — тянет ко мне руки Ник. — Не расстраивайся, прошу тебя! Ловит за талию, усаживает к себе на колени. Я устала от нее, Никит, утыкаясь лбом в плечо мужа. Ты же знаешь, для чего она рвется к нам. Праздник вновь закончится скандалом. Я не думала, что в человеке может поместиться столько ненависти. Даже Вика уже смирилась с новым положением в своей жизни. Устроилась на работу, вернулась в квартиру, которую купил ей папа, живет своей жизнью, к нам не лезет, даже, кажется, и не вспоминает про старшую сестру. Я солгой, если скажу, что мне все равно. Нет, в душе меня гложет наш раскол. И мне очень жаль, что Вика променяла меня на деньги. Они оказались ей дороже. Три года назад, после ее угроз, Папа поставил младшую дочь перед выбором. Либо она отстает от меня, либо лишится в будущем наследства, что останется от отца. Сестра сделала свой выбор. Только теперь за нее мстит мама. Каждый праздник в нашей семье заканчивается скандалом, что устраивает мама. Она даже не стесняется наших гостей. Обвинения незаслуженные. Я не настраивала отца против Вики, не просила выгонять ее из дома, Не просила лишить денег, не просила гнать ее на работу. Но мама считает иначе. Про себя она молчит, хотя папа и ей прищемил хвост. Нет того, что было еще три года назад. Она больше не распоряжается семейным бюджетом. Папа дает ей определенную сумму в месяц. К тому же она тоже вышла на работу. Но еще больше мама злится за то, что Никита переписал на меня все имущество и бизнес. По ее мнению, Никита дурак, что сделал такой шаг. Недостойна я всего, что имею. Один раз я завела с мужем разговор, в котором предложила переоформить бизнес на него. Но муж категорично отказался. Сказал, что будет вести дела сам. Но оформлено все будет на меня. Сказал, что это было очень верным решением все отдать мне. Так он смог сохранить все, что имел. Если бы он тогда так не поступил, то, возможно, у Максима и его пассии все могло получиться. Я своим уходом и решением Ника спутали все карты, дали огромную трещину, его план провалился. Что касается Максима и Ксении, то нам практически ничего не известно. Бывший друг мужа уехал из города, где он сейчас мы не знаем. Ксения родила и тоже покинула город. Вернулась в свой родной, откуда ее и привез Ник по наставлению Макса. Мы с Ником не следили за их жизнью, но папа ради успокоения проследил, чтобы эти двое не приближались к нашей семье. От него-то мы и знаем, что этой парочке в городе нет. Но ворваться к нам без приглашения она точно не сможет. Охрана ее просто не пропустит. Кричать у ворот она может сколько захочет. Гладит меня по спине, успокаивает, выводит из воспоминаний. Сосидим на радость. Кривляюсь, стоит представить такую картину. Да пусть смотрят и слушают. Мне лично на их мнение все равно. И ты тоже не бери в голову. Но с тещей концерты. Не пустим ее в дом. Давно пора так сделать. Пусть подавится своей желчью. Или же к Вике пускай катится и там глотку свою дерет. Рыкает муж, тоже начинает злиться. Ничего не отвечаю, просто крепче прижимаясь к мужу. Муж, мы сохранили свой брак не сразу, но Нику удалось вернуть мое доверие. Было много тяжелых моментов, слез, споров. Никита старался смягчить все острые углы, на которые мы натыкались заново, строя семью. Возможно, было бы легче, но гормоны крутили мной, что волчком. Доставалось и Янке с папой, когда они пытались встать на сторону Ника, говоря, что я не права в каком-то моменте, и это злило еще больше. Мирились мы ночью. И нет, не за счет секса, мы просто говорили, лежа обнявшись, выслушивали друг друга. Окончательно наша семья воссоединилась в день рождения Миши. Наш маленький сынок своим появлением на свет и громким криком вычеркнул из души всю обиду. Поселил там только светлое, убрал боль. Ты прав. Нужно просто прекратить даже эти общения. Мы сами даем ей повод устраивать скандалы. Не будет ее в нашем доме. Не будет и ругани. Отстраняюсь от мужа, тянусь к телефону, беру его и, открыв сообщение мамы, пишу ей ответ о том, что больше она не посетит наш дом. Никаких встреч больше не будет. И что в таком моем решении она виновата сама? Не желает нормально общаться со старшей дочерью, то пусть общается только с младшей. — Все! — громко произносит Миша, говоря этим, что с кашей покончено. — Умничка! — хвалю сына. Сползаю с коленей мужа, собираю грязную посуду со стола. — Нам пора собраться. — поворачиваюсь к Нику. — Я одену Мишу, — отвечает муж, забирая сына из высокого стульчика. Киваю мужчинам, быстро складываю посуду в посудомойку, после чего спешу в комнату одеваться. Завтра у Ника день рождения. Все праздники после появления Миши мы празднуем дома, и все блюда я готовлю сама. Правда, Янка мне помогает. А вот Ник берет на себя Мишу. И сейчас нам нужно в торговый центр. За большими покупками гостей приглашено больше 20 человек. В торговом центре мы проводим несколько часов. Закупаем все необходимое. Ник дважды спускался на парковку, перегружал пакеты в машину. Подарок для мужа у меня уже приготовлен. Еще две недели назад упаковала его и надежно спрятала. Уверена, этот подарок муж оценит и будет доволен, счастлив получить его на свой день рождения. Свою студию танцев я не закрыла. Нашла хорошую девушку, провела кучу кастингов, но все же нашла. Контракт у нас заключен на три года, но теперь придется продлить его еще на три, а то и все четыре. Ник беременную меня точно не отпустит на работу. Так было с Мишей, так будет и в этот раз. Дома в четыре руки разбираем покупки, делаем заготовки для блюд. Завтра рано утром приедет Янка. Вдвоем мы точно успеем все сделать, уже проверено и не раз. Вот только сейчас меня уже мутит от некоторых запахов как бы раньше времени не сделать мужу подарок. Рано лечь спать не получается. Наш сынок, уставший от долгого посещения торгового центра, уснул по дороге домой и проспал больше положенного. Мы упустили момент и не разбудили его. В первом часу ночи Нику все же удается укачать Мишу. Мы оба валимся с ног, так что любви ночью не получается. Но муж обещает наверстать все завтра. Утро начинается не с моих поздравлений мужу, а с горького кома в горле. Из постели выбираюсь как можно тише, чтобы не разбудить Ника. В туалет несусь на первый этаж, чтобы меня никто не услышал, и уже там обнимаюсь с унитазом. Глажу живот. Прошу малыша дать мне отсрочку всего на денек и не гонять меня по туалетам. Наспех чищу зубы. На кухне включаю чайник и поднимаюсь в комнату, чтобы разбудить мужа поцелуями и словесно поздравить с праздником. Подарок вручу самый последний, иначе мне запретят и готовить. Зная Ника, он вновь поедет к крыше, включит гиперопеку и будет ходить за мной по пятам и запрещать все, что покажется, на его взгляд, тяжелым и вредным для меня. — С днем рождения, любимый! — забираюсь под бочок к мужу, Ласково вожу пальчиками по его лицу, шепчу в губы. Ник еще не до конца проснулся, но он слышит меня. Заграбастывает в крепкие такие горячие соснообъятия. С закрытыми глазами находит мои губы. Его ладони, жадные следуют мое тело, забираются под тонкую ткань пнюара. Пальцы сжимают кожу. — Спасибо, любимая! — хрипит муж на секунду, отрываясь от моих губ. «Хочу тебя!» Запускает толпу мурашек своими словами. Стану в ответ и ерзаю, трусь об него всем телом, еще больше возбуждаюсь. «Мама!» Доносится громко через закрытую дверь. Взвывает Ник, следом хнычет как ребенок. Я же тихо хихикаю в ответ. «Миха, сынок, что...» же тебе не спится? Такой подарок папке обломал, ворчит муж. Я же еще громче хихикаю. Что будет с мужем, когда у нас будет двое детей? Будет вылавливать в коридорах и запираться в первой попавшейся комнате? Иди в душ, скоро Янка приедет, говорю любимому и с трудом выбираюсь из крепких объятий. А может, ну его нафиг этот день рождения? Давай отправим Мишку к моим родителям или к твоему папе и запрёмся в доме. Нет, родной, гости уже приглашены, продукты закуплены, так что отступать поздно. Отбиваясь от тянувшихся ко мне рук мужа, вредина, бросает мне в спину со стуном. Ага, я такая. Открываю дверь и ловлю Мишу от падения. Ребёнок пытается дотянуться до ручки двери, чтобы открыть её и попасть к нам в комнату. Беги к папе, а мама приготовит завтрак. Целую сына в щёчки под его радостный смех, направляя его к отцу, а сама бегу вниз. Только успеваю, что приготовить завтрак, как в дом вырывается Янка с большой подарочной коробкой, которую тут же начинает прятать в прихожей, в шкафу. Со второго раза ей удается запихнуть коробку и закрыть створки. Ник к ее радости ничего не увидел. Следующие несколько часов мы проводим на кухне. Ник с Мишей. В обед приезжают папа и родители Ника. Мужчины занимаются мангалом, установкой столов. Свекровь же моя присоединяется к нам. Мы успеваем за пару часов до приезда гостей. Курьер привозит торт. Янка тащит меня наводить красоту. Хорошо иметь своего визажиста. Когда все гости собираются за столом, в дом заходит охранник. Зовет Ника. Я, папа и Ник переглядываемся. Сразу понимаем, в чем дело. Я не пущу ее. Не переживай. Целует меня в губы муж и уходит на улицу. Следом идет отец. Час назад он мне сообщил, что подал на развод. Меня эта новость не порадовала, ну и не огорчила. Мама сама виновата, что отец принял такое решение. Она замучила отца. Спокойной жизни он с ней не видит. — Что-то случилось? — шепотом спрашивает подруга. — Мать явилась, — шепчу в ответ. — Вот наглая! Возмущается Яна, зная, что мы запретили матери приезжать к нам. Папа подал на развод, говорю одними губами. Молодец, давно пора, получаю ответ. Поговорить больше не удается. Возвращаются мужчины, да и гости за столом могут услышать совсем ненужный для них разговор. Ник улыбается, довольный, как кот. Объевшийся сметаной, папа слегка нахмурит. «Все хорошо. Теща послана домой с наилучшими пожеланиями. Уверен, она их запомнит на всю свою долгую жизнь, а вот к нам дорогу забудет», — говорит Ник, присаживаясь рядом. «Веду плечом. В груди что-то ёкает. Все же она моя мать. Но выслушивать ее яд, да и в моем положении нет. Не стоит рисковать малышом и своими нервами». Пусть живет своей жизнью. У нее есть младшая, любимая дочь. Подняты первые бокалы, посыпались поздравления, подарки. И Янка с трекозой ускакала за своим подарком. Что она подарила Нику, узнаем позже. Ник, поднимаюсь с самой последней, чтобы поздравить мужа и вручить свой подарок, крепко сжимая его в руках. Я тебя очень сильно люблю. Я желаю тебе всего самого хорошего. Хочу сказать спасибо за то, что появился в моей жизни, что ты здесь, рядом, за твою любовь и поддержку, которую ты даришь мне день изо дня. К тому подарку, что я тебе сейчас подарю, ты тоже приложил усилия. На мои слова Никс сдергивает бровь вверх, слегка склоняет голову на бок. Больше не говорю. Протягиваю подарочную упаковку. Она самая маленькая из всех сегодня подаренных подарков. Ник ни один еще не вскрыл, оставил на потом. А вот мой тут же вскрывает. Слежу за его реакцией. Как и все гости, им тоже любопытно, что же там внутри. Обертка слетает ловким движением. Крышка футляра открывается. Муж замирает. Прикрывает глаза на секунду после вскидывает взгляд на меня. Его глаза горят нежностью и любовью. Тонкая туманная пелена влаги быстро заполняет взгляд. Ник наполняет легкие и шумно выдыхает. Подрывается с места, крепко обхватывает за талию, отрывает от пола. — Оль, спасибо, родная! — смотрит в глаза. Громко шепчет, и, не стесняясь того, что из уголков глаз стекают капельки слез радости, «Люблю тебя!» «Люблю!» — только успеваю сказать, как губы мужа накрывают мои. Конец.